Глава двадцать пятая. Границы допустимого. Тейн. Целые сутки мне не давало покоя это чудесное исцеление. Всё было слишком странно. По словам лекаря, моё состояние не предвещало ничего хорошего. Впору было прощаться с умирающим. И кто бы мог подумать, что спустя сутки я окажусь на балу в честь собственной помолвки. Присутствие Мелисандры и мои необъяснимые сны вызывали ещё больше вопросов. Но я не спешил делиться своими предположениями. Они казались бредом. Я надевал браслет на руку своей невесты, и он не светился. Она бы не смогла его обмануть. Это не под силу ведьмам. А значит, я что-то упускал. Чем больше времени проводил рядом с Мелисандрой, тем сложнее было держаться от неё на расстоянии. Так же сильно, как раздражала, она пленяла, заставляла думать о ней. Кто знает, возможно, именно поэтому в момент, когда тело боролось с ядом, и я не знал, ли представил её. Эта девушка была другой. Она отличалась от всех, кого я знал прежде. В отличие от чопорной знати, Мелисандра Бэлиш была по-настоящему живой. Она не притворялась, не чинилась ни перед кем, не пыталась казаться лучше, чем есть на самом деле. Возможно, мне следовало отбросить мысли о её связи с ведовством и просто насладиться чарующими мгновениями танца со своей невестой. Но она, как всегда, вывела меня из себя, насмехаясь и оставляя в дураках Прежде чем понял, что творю, мы оказались на балконе, скрытые от любопытных глаз. Нависая над девушкой, я склонился к её уху, вдыхая манящий аромат. «Элиссандра», — прошептал я, желая просто посмотреть на её реакцию, — «я знаю, что ты сделала». У меня не было никаких доказательств. Чёрт, я даже в собственных мыслях путался, но слова сами сорвались с губ, и отступать я уже не собирался. «И что же?» — немного отклонившись назад, принятка поймала мой взгляд. соблазнительно облизнув губы и привлекая к ним всё моё внимание. «Как ты вылечила меня?» «Дорогой, а ты уверен, что здоров?» замурчала она, нахально усмехаясь. «Выглядит так, будто бредишь». «После твоего ухода мне полегчало», — повторил я слова лекаря. «Как ты избавила меня от яда?» «Так, может, отсосала?» Едва не смеясь, хмыкнула нахалка, заставляя поперхнуться и отпрянуть. Понимал, что она имела в виду другое, но непослушное тело мгновенно отреагировало. «Капитан, а почему вы покраснели?» Невинно хлопнула она ресницами. «Я ведь просто пошутила. Разве от яда после укуса змеи не так спасаются?» «Нет, не так», — рыкнул на неё. «Никогда не вздумай так делать». хорошо», — повела она плечиком. «Так мы можем возвращаться, или у вас есть ещё вопросы?» Коснувшись пальчиками моего камзола, девушка принялась играть с ним, не отталкивая меня, не требуя отстраниться. «Боги, я действительно сходил с ума». «Ты точно как-то причастна к моему исцелению», — вновь попытался я. «Я бы не была в этом так уверена», — закатила глаза Мелисандра. «Но если вы, капитан, считаете, что я применила какое-то видовство давайте сейчас пойдем в тронный зал и расскажем об этом моему отцу, вашей матушке и королю. В этом случае, возможно, меня избавят от вашего общества, ибо я устала от этих подозрений». В мгновение ока вспыхнула она, толкая меня в грудь. «Мелисандра, стой!» «Что еще?» — зыркнула на меня моя невеста. чтобы я ещё хоть раз побеспокоилась о тебе, чёрта с два». «Прекрати, сам прекрати», — не унималась она в то время, как я наслаждался даже этой идиотской перепалкой. Пусть свадьба и должна была состояться по договорённости, я всё чаще ловил себя на мысли, что восхищаюсь своей избранницей. Жизнь в ней била ключом, заставляя всё вокруг расцветать. Я любовался ею, ощущая, как тьма, окутавшая меня с тех пор, как начал личную охоту на ведьму наконец рассеивается, позволяя вздохнуть полной грудью. «Мелисандра!» — схватил я за руку свою невесту, когда она оттолкнула меня, рванув к двери. «Мелисандра, Мелисандра, хватит! О какой свадьбе может идти речь, если ты даже после того, как надел на меня свой дурацкий браслет, пытаешься доказать, что я ведьма? тень ты помешался! Не знаю, что тобой движет, но принимать в этом участие я не хочу. Не ровен час, как ты найдешь повод отправить меня на костер». Впервые мне действительно стало стыдно за свои глупые подозрения. Наше противостояние зашло слишком далеко. И сейчас я в полной мере осознал, что переборщил. Девушка вырвала руку из моего захвата, кидаясь к двери, но я не мог её отпустить. Нет, точно не мог. Поймав свою невесту у самого входа, надавил ладонью на стекло, рывком разворачивая строптивую бунтарку к себе. Пальцы запутались в её волосах, портя идеальную прическу, и я прижался к её губам, игнорируя робкий протест.